Шесть лет назад. Мужчина с яростью сжимал руль, не понимая, почему мать активно сватает ему Ольгу. Надоело до такой степени, что хотел выбросить девушку по дороге где-нибудь в кювете, но не мог. Она же ненормальная, ещё бросится под колёса, догоняя его. И зачем согласился отвезти? Ещё бы. Она же перед всеми на мероприятии по случаю празднования дня рождения матери начала корчить мордочку. утверждая, что ей больно и необходимо отвезти её к лечащему врачу. И вот она, здоровая, сидела в машине и пела о том, какая у них будет семья. «Ольга, пожалуйста, заткнись», — раздражённо рявкнул мужчина, потирая плечо. «Думаешь, если будешь грубым, я отстану? Ошибаешься? Не надейся от меня так просто отвязаться. Хочу, чтобы ты понял, я — твоя судьба. Ты — моя головная боль. Но твоя». Заметила длинноногая красавица и сексуально улыбнулась, поправляя откровенное платье, не забывая прикоснуться к груди, чтобы обратить внимание мужчины на свои прелести. Может, хоть так он заинтересуется её персоной. «Честно, уже переходишь все рамки. Надоело. Может, ты уже перестанешь доставать. Ты мне не нравишься, и у меня ни разу не возникло желание переспать с тобой. Лжец. Я красива и богата. И помнишь, тогда...» Ты меня... Я был пьян, что больше себе не позволяю. И что? Это ничего не меняет, к тому же ты... Я ещё раз скажу, что не верю. Я знаю себя, в таком состоянии только сплю. Не мог я переспать с тобой. Так что ври кому угодно, но не мне. Ты мне доказываешь или себе? Наши родители мечтают о свадьбе. Так пусть они найдут тебе мужика, желательно глухонемого, чтобы не слышал твоего трёпа. «Егоров, ты такой отвратительный!» Процедила девушка, начиная крутить шеей. Злясь, что вновь ничего не добилась. Но ничего она никогда не сдаётся. Всё будет так, как она хочет. «Отлично. Если поняла, то отвали. Сколько можешь унижаться? И почему ты только со мной такой грубой? Я наблюдала за тобой, и ты...» «В этом твоя проблема. Ты видишь только то, что ты хочешь видеть». «Да как ты смеешь?» Я выгодная невеста, красавица, что ещё нужно? Ты бесчувственная стерва. Ни капли нежности, любви и заботы. Тебя никто не волнует и не заботит. Даже твои родители. Когда мать отправили в больницу, ты полетела в Милан за шмотками. Я не могла пропустить. И к тому же билеты были куплены заранее. Мне не нужна такая жена. Ты идиот. Мне надоело подобное свинское отношение. Всё, достала. Мы приедем, и я закончу этот фарс, потом уеду. Хочу открыть своё дело. Что? Да как ты смеешь? Я буду жить только в Москве. Остальные города — помойка. Мне плевать. Я тебе всё сказал. Сволочь! Да кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Рявкнула она и ударила его по плечу. Успокойся, я за рулём, — процедил мужчина, стараясь не повышать тон. Зная эту ненормальную, всего можно ожидать. Мозгов совсем нет. «Подлец! Какой же ты подлец, Егоров! Ну, знаешь, я просто так не сдамся. Слушай меня. Я тебе скажу так». Замечая, что мужчина не смотрит на неё, женщина выдала странные звук и закричала. «Ах так! Плевать на меня!» «Оля, не кричи!» — выдал мужчина, сосредотачиваясь на дороге. «Отмечая, что позади красная приора идёт на обгон». Он ухватил руль, как вдруг девушка вцепилась в его руки, громко завизжав в ухо. «Тварь! Какая же ты тварь! Значит, тебе нужна хорошая, а я стерва? Подонок!» «Оля, убери руки!» — прогрохотал мужчина, отталкивая женщину. Но она отцепила ремень безопасности и бросилась к нему, выдыхая в лицо. «Я хочу, чтобы ты смотрел только на меня! Твою мать отвали! Ты что творишь, идиотка?» С яростью взревел мужчина, сбавляя скорость, пытаясь оттолкнуть неадекватную психопатку, когда вдруг внедорожник спереди рванул на соседнюю полосу. Мужчина с ужасом уставился вперёд. Он летел на машину, стоявшую на дороге. Егоров моментально попытался вывернуть, но девушка вдруг закричала и кинулась на него. Егоров с яростью оттолкнул её и моментально взревел, ощущая боль, слыша жуткий скрип. Удар от приоры пришёлся в бочину с левой стороны. Иномарка Егорова полетела в машину, от которой пытался уйти. Столкновение было неминуемо. Их откинуло в кювет, где машину крутануло на 180 градусов и с грохотом вбило в рыхлую землю. Всё исчезло. Крики, шум, гул, боль. Мужчина с трудом открыл глаза, пытаясь понять, жив или нет. «Сложная задача, когда не можешь пошевелиться». Его прижало. Прижало телом Ольги, которая так придавила к нему, что он не мог двигаться, но чувствовал её руки, мёртвой хваткой вцепившиеся в шею и лицо. Она вся была на нём, точнее, кровавая масса, что осталась от неё. Невыносимо жуткий запах, вызывающий тошноту, уничтожал разум. Мужчина пытался дышать, что давалось с трудом. Попытка пошевелиться увенчалась провалом. Только тело женщины чуть сместилось, ещё ближе к нему. Вздохнул, не желая принимать, что ничего нельзя сделать. Как же так, проклятье. Руки только ими мог двигать. Но то, что трогало, ещё больше вызывало тошноту. Девушку размазало по нему и зажало железом, не оставляя шанса выбраться. Дышать с каждой секундой было тяжелее. Несмотря на боли на тело девушки, Егоров пытался вновь и вновь сдвинуться, но ничего не получалось. Оставалось только ждать. Ждать, что его вытащат отсюда. Если это случится, до того, как он задохнётся. Мужчина проснулся в поту, тяжело дыша, оглядываясь по сторонам. Сон. А точнее, воспоминания. долгие годы преследующие его как кошмар. Он сел и вытер лоб, чувствуя себя отвратительно. На часах показывала два ночи. Справившись с эмоциями, заставив себя, Дмитрий глянул в сторону стены, где стояла раскладушка, и, отмечая, что Багирова нет, поднялся и направился на выход. Проходя мимо спальни, хотел заглянуть, но не стал. Елена не одна. Сутки находились в деревне. Через три дня думали возвращаться. Выйдя на улицу, мужчина быстрым движением стянул мокрую майку и бросил на высокий заборчик. Холодный ветер атаковал разгорячённое тело, но мужчина в этом как раз нуждался. Втянув полную грудью прохладу ночи, пытаясь прийти в норму, Дмитрий заметил свету в беседке. «Багиров, только он». Тропинка из кирпичей привела в небольшую деревянную беседку, где в центре стоял стол и две скамейки. Максим сидел на старом диване с вылезшими пружинами, накрытым вязаным пледом, и курил. «Не спится», — протянул он, выдыхая табачный дым ноздрями. Егоров прошёл к левой стене, срамая в виде окна без стекла, и уставился на деревья. Ничего не говорил, да, впрочем, и не требовалось. С Багировым можно просто стоять. Раньше с Максом они хорошо общались. Знакомство было запоминающимся. Получилось, что кинулись спасать девушку от озверевшего парня-садиста, а потом вместе пили, усмехаясь, какие болваны. Спасённая красавица заявила, что не просила о помощи и послала куда подальше. Вот так и завязалась дружба. «Только тогда сможешь нормально жить, когда отпустишь боль». Егоров горько усмехнулся, удивляясь, что все хотят вылечить и помочь, и пробубнил. Решил мозги вправить. «Ну, ты же сам не справился». «Откуда знаешь?» «Ты шесть лет прятался от всех, даже от себя, ударившись в работу». Егоров не ответил, просто стоял и смотрел на Луну, но как-то паник, пока не услышал. «Если бы не она, ты не вспомнил мой телефон». «Макс». «Ты как никто должен меня понимать». «Да понимаю я», — раздражение звучало в голосе. «И помню». Мужчина затушил окурок в консервной банке и протянул. «Напомню, что я был там и отдирал тебя от того, что осталось от Ольги. На шесть лет ада — это ведь приговор. Грёбаных шесть лет. Ты же не знаешь, каково это. Я не знаю, но ты никогда не был слабаком». А как я должен был реагировать, когда три часа глотал кровь Ольги, чувствуя её части на себе? Думаешь, так легко что помылся и забыл? Процедил он помимо воли, вспоминая тот день, тот ужас, вновь ощущая себя слабым, никчёмным, заживо погребённым. Прошло достаточно времени. Ты должен дальше идти. Я никогда не стоял на месте. Это разве жизнь работать по 20 часов? Избавиться от друзей и остаться одному. Жизнь — держать всё это дерьмо в себе. Егоров молчал, а потом произнёс. «Я знаю про Надю. Мне жаль». Багиров ничего не сказал. Перед глазами возникла хрупкая женщина с огромным животом. Улыбающаяся и счастливая. Надежда всегда верила в судьбу. Говорила, что суждено, то нужно принимать достойно. Что бы ни произошло, видела только лучшее. Оправдывала все его косяки, старалась для своего мужа. А потом мир рухнул. Прошло четыре года. Да, 4 И ты ничем не отличаешься от меня. Я живу, пытаюсь, по крайней мере. Мужчина поднялся и подошёл к Егорову. положил руку на его плечо и произнёс. Знаешь, сейчас я понял. Нужно беречь и ценить то, что есть. Ты к чему? Елена. Не потеряй её. С чего ты сделал такие выводы?» Макс усмехнулся и проговорил. «Достаточно посмотреть на то, как ты на неё смотришь. Не будь идиотом, как я. Если дорога, защищай и будь рядом, чтобы не потерять. Ты не виноват. Я не виноват. Чушь. Я ничего не видел, не замечал. И самое главное, что моя молодая жена угасла на моих глазах. Она так сильно переживала за меня, мою работу, грёбаные проблемы, что молчала о себе. Боялась побеспокоить, чтобы не быть обузой. Знала, как я помешан на своей работе. Максим склонил голову и закрыл глаза. Впервые за долгое время он вновь заговорил о своей жене. Сглотнув чувствуя горечь он с отчаянием пробубнил. До сих пор презираю себя. Если бы не был такой сволочью, то жена и ребёнок остались живы или только Надя, если бы вовремя обратились в больницу. Так что не говори мне, что я не виноват. Вина полностью на мне». Мужчина поднялся и пошёл в сторону леса. Егоров смотрел, а потом окликнул. «Макс». Багиров обернулся и кивнул, молчаливо спрашивая. «Прошло четыре года. Отпусти их». Слова только разозлили. Максим скривился и пошёл дальше, не желая отвечать. Он не мог этого себе позволить. Егоров повернулся в сторону дома, где спала девушка, и задумался. «Друг прав. Нельзя давать время и ожидать от неё действий. Нужно самому действовать». Вдруг в голове что-то щёлкнуло. Мужчина медленно посмотрел на своё плечо. Макс положил руку. «Почему он не почувствовал жжение?» Провёл ладонью по тому месту, но ничего не нащупал. Озадачившись, Дмитрий направился в сторону бани. Резко включив свет, он изумлённо смотрел на совершенно чистую кожу. Как такое возможно? Почему? Что случилось? Почему нет реакции? Так и стоял, всматриваясь, ожидая, но ничего так и не увидел. Мужчина выключил свет и медленно побрёл к дому. Получается, Лена была права. Болезнь может пройти, и прогресс уже начался. Только радости не было. Он понимал, что как только Елена узнает, сбежит от него. А он не хотел этого. Ему было плевать на то, по каким причинам девушка с ним была. Но чётко знал, что не хотел этого лишаться. Она нужна ему.